В бар вошел Генри Вуд. Он стал рядом с Хатсоном, высокий, весь потный, взволнованный переменой в ранее принятых планах. Что может доставить ему большее удовольствие, подумал Томас Хатсон, чем внезапное изменение планов? Мы едем к Альфреду, в его дом греха, сказал Генри. Хочешь с нами, Том? Вилли ждёт тебя в баскском баре. Пожалуй, на этот раз Вилли нам брать незачем. Тогда так и скажи ему. Хорошо. Я ему позвоню. А ты поедешь, Том? будет очень весело. Тебе надо бы поесть. Я закажу себе большой сытный обед. Ну как твои дела? Мои дела хорошо, сказал Томас Хадсон. Отлично. Будешь перекрывать свой рекорд? Нет. Вечером увидимся? Вряд ли. Если хочешь, я приеду и переночую у тебя. Нет, развлекайся. Только поешь чего-нибудь. Я закажу себе великолепный обед, даю честное слово. И не забудь позвонить Вилли. Вилли я позвоню, можешь не беспокоиться. А где у Альфреда этот дом греха?» У него великолепно. Дом смотрит на гавань, хорошо обставлен, и вообще там замечательно. Я спрашиваю адрес. Адрес я не знаю, но я передам с Вилли. Ты не думаешь, что Вилли обидится? А что поделаешь, Том? Не могу я пригласить его туда? Ты же знаешь, как я люблю Вилли, но есть места, куда я не могу таскать его за собой. Ты же знаешь, это не хуже меня. Ладно. Только не забудь позвонить ему. «Честное слово, позвоню и даю слово, что закажу себе шикарный обед. Он улыбнулся, похлопал умницу Лил по плечу и вышел. Для такого гиганта походка у него была удивительно красивая. А какие у него девочки в этом доме греха? спросил Томас Хатсон умницу Лил. Да нет их, все разбежались, сказала умница Лил. Там есть нечего, и выпивки, по-моему, тоже маловато. Куда ты поедешь? Туда или, может, ко мне? К тебе, сказал Томас Хадсон, Но попозже. Расскажи мне еще что-нибудь веселое». Хорошо. Но о чем?» Серафин, сказала Лил. Дай Томису еще одну порцию двойного охлажденного, без сахара. А у меня есть еще немного. Потом, обратившись к Томасу Хатсону, вспомни Когда тебе жилось всего веселее, только чтобы без запахов. Без запахов не обойдется», — сказал Томас Хадсон. Он смотрел, как Генри Вуд прошел через площадь и сел в спортивную машину очень богатого сахарного плантатора по имени Альфред. Генри Вуд был слишком громоздкий для такой машины. «Громоздкость ему во всем мешает, подумал Томас Хадсон. Но есть какие-то дела, где она не помеха. Нет, сказал он себе. Сегодня же у тебя свободный день. Пользуйся своим свободным днем». О чем же тебе рассказать? О том, о чем я тебя попросила. Он смотрел, как Серафин наклоняет миксер над высоким бокалом и как шапка дайкири с завитками переливается через его край на стойку. Серафин надел на бокал снизу картонный кружок, и Томас Хадсон поднял его. Тяжелый, холодный за тонкую ножку и сделал большой глоток и прежде чем проглотить задержал дайкири во рту холодя им язык и зубы хорошо сказал он Самые веселые дни в моей жизни были те, когда я мальчишкой просыпался утром и мне не надо было идти в школу и не надо было работать По утрам я всегда просыпался очень голодным и чувствовал запах росы на траве И слышал, как ветер шумит в верхушках деревьев, если было ветрено, а если ветра не было, тогда я слышал лесную тишину и покой озера, и ловил первые утренние звуки. Первым звуком иногда был полет зимородка над водой, такой спокойный, что его отражение скользило над ней, а он летел и стрекотал на лету. Иногда это цокола белка на дереве около дома, подергивая хвостом в такт своему цоканью. Часто это был голос ржанки, доносившийся с холмов, и всякий раз, когда я просыпался и слышал первые утренние звуки, хотел есть и вспоминал, что не идти в школу, не работать не надо. Мне было так хорошо, как никогда больше не бывало. Даже с женщинами С женщинами я бывал счастлив, отчаянно счастлив, невыносимо счастлив. Так счастлив, что самому не верилось. Казалось, ты пьян или сошел с ума. Но такого счастья, как с моими мальчиками, когда они были со мной, или как по утрам в детстве, я никогда больше не испытывал. Как это может быть? Один без людей и счастлив не меньше, чем с людьми. Это все ерунда. Ты сама просил рассказать первое, что придет в голову. Вовсе нет. Я просил: "Расскажи мне веселую историю о самом приятном, что у тебя было в жизни". А какая же это история? Проснулся человек и ему стало приятно. Ты расскажи настоящую. О чем? Чтобы там была любовь. Какая любовь? Небесная или земная? Да ну тебя. Просто настоящая любовь и чтобы было весело. Об этом могу рассказать очень интересную историю. Вот и рассказывай. Еще порцию заказать? Сначала дай эту допью. Так вот, это было в Гонконге, в городе замечательном, где я веселился вовсю. Там очень красивая бухта, а на материковом ее берегу стоит город Каулун. Сам Гонконг расположен на холмистом острове, покрытом густыми рощами. Наверх там ведут извилистые дороги, всюду разбросаны виллы, а город внизу у подножия холмов как раз напротив Каулуна. Между Гонконгом и Каулуном курсируют современные быстроходные паромы. Каулун красивый город. Тебе бы он очень понравился. Чистый, хорошо спланированный. Рощи подходят к самым его окраинам, а рядом со двором женской тюрьмы прекрасный участок для охоты на лесных голубей. Мы ходили охотиться на этих голубей. Они крупные и красивые с перелесным лиловым оперением на шейке а полет у них стремительный сильный охота шла в сумерках когда они прилетали на ночлег к огромному лавровому дереву которое росло у побеленной стены тюремного двора иногда мне удавалось подстрелить голубка быстро летящего по ветру над самой моей головой и он падал на тюремный двор И я слышал, как арестантки поднимали из-за него драку, кричали, визжали от восторга, а потом опять крик и виск, когда охранник-пинджабец, разогнав их, подбирал птицу и, как человек обязательный, выносил ее нам из служебной калитки. Район на материке за Каулуном называется Новые территории. Среди холмов в рощах там водилось много лесных голубей, и по вечерам бывало слышно их перекличку друг с другом. В этих местах мне часто приходилось видеть, как женщины и дети копают землю у обочин дорог и ссыпают ее в корзины. Увидев человека с ружьем, они убегали и прятались в лесу. Как выяснилось, землю они копали потому, что в ней был вольфрам. В те годы вольфрам очень ценился. Это немножко тяжелая история. Нет, ум не отумницелил. Эта история совсем не скучная. Подожди, не торопись. Сам по себе вольфрам действительно тяжелый. но это все очень любопытно. Добывать его, оказывается, легче легкого. Копай землю и вывози ее, или собирай камни. В Эстремадуре, в Испании, есть целые деревни, где дома сложены из камней с высоким содержанием вольфрама, и каменные изгороди в полях тоже из этой руды. А тамошние крестьяне живут бедно. В те времена вольфрам был в такой цене, что мы использовали транспортные самолеты дс 2 Сейчас они летают отсюда в Майами для доставки его с полей Нам-Янга в свободном Китае в аэропорт Кайтак в Каулуне. а Оттуда его морем вывозили в Соединенные Штаты. Вольфрам Редкий металл. Он считался жизненно необходимым в нашей подготовке к войне, так как его употребляли при изготовлении стали. А на новых территориях любой мужчина, любая женщина выкапывали столько земли, сколько могли унести в плоской корзине на голове, и сгружали эту землю в большом сарае, где продавали ее из-под полы. Я выяснил это на голубиной охоте и довел до сведения людей, которые были заняты скупкой вольфрама на материке. Моими сообщениями никто не заинтересовался, но я продолжал свое и пошел с докладом выше, и наконец один крупный военный, которому не было никакого дела до того, что вольфрам на новых территориях расхищается, сказал мне: "Друг мой, вы же знаете, разработки в нам Янге ведутся. Но по вечерам Когда мы охотились около женской тюрьмы и видели, как старый двухмоторный Дуглас, только что перелетев через японскую линию фронта, появляется из-за холмов и идет на снижение к аэропорту, гружённый мешками с вольфрамом. Нам странно было представить себе, что многие женщины в женской тюрьме отбывают срок за незаконную добычу вольфрама. Да, это странно, сказала умница Лил. Но когда же будет про любовь? Когда захочешь, тогда и будет, сказал Томас Хадсон. Но если ты послушаешь про места, где все это происходило, тогда мой рассказ произведет на тебя еще большее впечатление. Около Гонконга много островов и заливчиков, и вода в море чудесная, чистая. Новые территории это холмистый, заросший лесами полуостров на материке, а остров, где построен город Гонконг, лежит в большой синей глубокой бухте, протянувшейся от южно-китайского моря до самого кантона. Зимой погода там была как у нас сейчас, когда норд переходит в ураган с дождями, и спать там было прохладно. Я просыпался по утрам и даже в дождь шел на рыбный рынок. Тамошняя рыба почти такая же, как наша, а основное, что идет у них в пищу это красный групер. А еще там были бочковатые, мокро поблескивающие помпано и огромные креветки. Я таких громадин нигде больше не видел. Рыбный рынок особенно хорош был рано утром, когда туда приносили свежую, только что выловленную, мокро поблескивающую рыбу. Неизвестные сорта мне попадались, но мало. А кроме рыбы, там торговали и дикими утками, пойманными в силки, шилохвосты, черки. Свиязи и селезни и уточки в зимнем оперении, а такого нежного, сложнейшего, как у наших вальдшнепов узора оперения, я у диких уток никогда раньше не видел. Я любовался этими птицами, их невероятным оперением, прекрасными глазами, любовался жирный, мокро поблескивающий, только что выловленной рыбой и прекрасными овощами выращенными на человеческих экскрементах, именующихся там ночной подкормкой, а овощи были такие красивые, что твои змеи. Я ходил на рынок каждое утро, и каждое утро испытывал наслаждение. Еще по утрам на улицах всегда встречались похоронные процессии. Провожающие были одеты во все белое, оркестр играл веселые мотивы. В тот год на похоронах чаще всего можно было услышать "Минуты счастья вновь пришли". Днем эта песенка все время стояла у тебя в ушах, потому что люди мерли как мухи, а ведь на острове, по слухам, жили 400 миллионеров, не считая тех, что обосновались в Каулуне. Миллионариус Чинос. Да, главным образом миллионеры-китайцы, но были и всякие другие. Я сам знал многих миллионеров И мы часто обедали вместе в знаменитых китайских ресторанах. В Гонконге было несколько шикарных ресторанов, не уступающих самым известным в мире, а кантонская кухня была великолепна. В тот год среди моих лучших друзей были 10 миллионеров, которых я знал только по инициалам: ХМ, МЯ, ТВ, ХЖ и тому подобное. Так именовались все важные китайцы. Кроме того, я дружил с тремя китайскими генералами. Один из них приехал из Уайтчепела в Лондоне и служил инспектором полиции. Замечательный был человек. И ещё с шестью летчиками китайской национальной авиакомпании, которые получали баснословные деньги, но стоили того. Еще был у меня знакомый полисмен, и не совсем нормальный австралиец, и еще много англичан-офицеров. И, но не буду тебя утруждать перечислением всех моих друзей стольких хороших близких дружков у меня больше не было ни до, ни после Гонконга. Когда начнется про любовь. Да вот я все думаю, какую любовь пустить первой. Ладно. Вот тебе одна моя любовь. Только чтобы было интересно, а то мне немножко надоел твой Китай. И напрасно. Ты бы влюбилась в него так же, как я. Почему же ты не остался там? Нельзя там было оставаться, того и гляди могли прийти епошки. От войны все в дерьме. Да, сказал Томас Хадсон, — согласен. Он никогда не слышал от умницы Лил такого крепкого словца и, услышав его, удивился. Надоела мне эта война. Мне тоже, сказал Томас Хатсон. Я здорово устал от нее, Но вспоминать Гонконг никогда не устаю. Ну так расскажи мне о нем побольше. Это довольно интересно, но я все таки хотел послушать про любовь. Да знаешь, там все было так интересно, что времени на любовь почти не оставалось. А кто у тебя там была первая? Первой была очень высокая и красивая китаянка, сильно европеизированная, эмансипированная. Но она не хотела приходить ко мне в гостиницу, говоря, что тогда все об этом узнают. И ночевать у нее дома тоже не позволяла, потому что тогда узнает прислуга. Но ее овчарка уже знала о нас. Она сильно нам все осложняла. Тогда где же вы с ней сходились? Сходились, как молокососы сходятся, там, где мне удавалось ее уговорить, главным образом в машинах, в лодках, Бедный наш дружок мистер Икс. Конечно, бедный. И тем ваша любовь и ограничивалась? Вы так-таки не провели ни одной ночи вместе? Нет. Бедный Том. А стоило она таких терзаний? Кто ее знает. Кажется, стоило. Мне, конечно, надо было снять дом, а не оставаться в отеле. Дом греха тебе надо было снять, как это здесь делают. Не люблю я эти дома греха. Да, знаю. Но если уж она так тебе была нужна, это все как-то обошлось. Тебе еще не надоело слушать? Нет, Том, что ты? Про такое не надоест. Чем же все это кончилось? Однажды мы ужинали с этой девушкой, а после ужина долго катались в лодке. И это было замечательно, только не очень удобно. У нее была чудесная кожа. Все, что предшествует тому самому, что очень возбуждало ее, и губы у нее были тонкие, но отягощенные любовью. Потом мы вышли из лодки и пошли к ней в дом, а там эта овчарка, и надо было стараться, чтобы никто не проснулся, и наконец я ушел к себе в отель, неудовлетворенный, усталый от споров, хотя она и была права. Но зачем тогда эта дурацкая эмансипация, если нельзя лечь в постель с мужчиной? Если уж провозглашать эмансипацию, тогда надо прежде всего отдать свободу простыням. Словом, я был настроен мрачно и подавлено. Я никогда не видел, чтоб ты был подавленным. Это, наверное, очень смешно. Нет, не смешно. Я был злющий в ту ночь. Мне все казалось отвратительным. Ну, рассказывай дальше. Взял я ключ у портье с таким настроением, что к черту все на свете.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 Виски к завтраку мне приносили из служебного буфета. Дольше ждать не хотелось, и я поднялся к себе в номер. Отпер дверь и увидел, что китаянки исчезли. Какая жалость. Вот и я тогда так подумал. Что же ты стал делать? Выпил, наверное. Да, я выпил. Потом еще раз принял душ, хорошенько вымывшись с мылом. И тут меня стали вдвойне оделевать сожаления. дабл давал double... ремордементу? Нет. Не двойное сожаление, а два рода сожалений: о том, что я спал с тремя девушками, и о том, что они исчезли. Со мной по утрам тебя тоже бывало одолевали сожаления, но ты быстро с ними справлялся. Верно. Я совсем умею быстро справляться такой я человек. И я всегда был подвержен сожалениям. Но в то утро в отеле сожаления были просто гигантские, и притом вдвойне. И ты опять выпил. Как это ты догадалась? Да, а потом позвонил своему миллионеру. Но его нигде не было, ни дома, ни в конторе. Наверное, он был в своем доме греха, скорее всего. И туда же отправились мои китаянки рассказать, как у нас прошла ночь. Но где он сумел раздобыть трех таких красивых девушек? В Гаване теперь трех красавиц не раздобудешь. Ты не представляешь себе, как я сегодня намучилась, чтобы достать что-нибудь сносное для Генри и Вилли. Правда, утром это еще труднее. Ну, у Гонконгских миллионеров это было поставлено по-деловому. Их агенты рыскали по всей стране, по всему Китаю, совсем как предпринимары бейсбольной команды в поисках пополнения. Только в каком-нибудь городе или деревне объявится красавица, они уже тут как тут. Купили и доставили для обучения, выхаживания и подготовки. Но как эти девушки могли выглядеть утром не хуже, чем вечером? Ведь, наверное, у них были прически вычурные, как у всех китаянок. А чем сложнее прическа, тем труднее сохранить ее после такой ночи. А у них вовсе не было сложных причесок. У них волосы были подрезаны и распущены по плечам, как носили в то время американки. Да теперь еще многие носят. И чуть-чуть завиты. Так этому СВ нравилось. Он бывал в Америке и, наверное, смотрел американские фильмы. И больше они у тебя не появлялись. Появлялись, но уже по одной. СВ посылал их мне время от времени в виде подарка. Но трёх сразу больше никогда не посылал. Они были новенькие. Понятно, что он их приберегал для себя. И кроме того, он говорил, что не хочет подрывать мои моральные устои. Наверное, хороший был человек. А где он теперь? Его, кажется, расстреляли. Бедняга. Мне очень понравилась эта история, Том, и ты ее рассказал по-возможности деликатно. И вроде бы сам немного развеселился. Вроде бы так, подумал Томас Хатсон. Ну что ж, для этого я сюда и пришел. Разве нет? Слушай, Лил, сказал он. Не хватит ли нам пить? А как ты себя чувствуешь? Лучше. Подай Томасу Хатсону еще двойной охлажденный без сахара. А я уже немножко пьяненькая, мне больше ничего не надо.